Глава вторая. Одно проклятое селфи. Инга. Приятных вам тренировок! Улыбается мне служащий фитнес-центра и вручает активированную карту. Почему-то мне ее пожелание кажется жестким стебом, но в самом деле, что может быть приятного в потении на тренажерах? Прикидываю, сколько лет этой служащей? На скидку шестьдесят не меньше. Выглядит она соответствующей и весит явно больше моего. Вообще-то в фильмах показывают, что на ресепшене фитнес-центрах работают забубенные красотки с фигурами топ-моделей, но этот центр явное исключение. Впрочем, здесь нет ничего из того, что показывают на экране: ни тебе модных диванов, красивых люстр или даже блюда с зелеными яблоками. Все серое, унылое, старое. На входе вместо стойки самый обычный стол, и залов для тренировки всего два, причем не слишком больших. В общем, понятно. На абонементе Арест Всеволодович решил нехиленько сэкономить. Вот же жук пупырчатый. Правильно, зачем Инги Блиновый абонемент в приличный зал? Можно выбрать, что подешевле. Стопроцентно и тут Верочка напакостила, коза драная. Даром, что в обла. Одно радует, я не просчиталась в своих расчетах. Зал открывается в шесть, а я явилась радостной. В шесть пятнадцать, в надежде, что никакая бешеная собака сюда в такую дикую рань не припрется и не прогадала, вокруг ни души. Мне свидетели не нужны. Иду в раздевалку, открываю шкафчик, вешаю туда куртку. На эту послеразводную жизнь никакой зарплаты не напасешься. Вздыхаю, доставая из старенького рюкзака свою новую одежду для фитнеса. Да, да, пришлось купить. Хотела сделать себе подарок на восьмое марта, приобрести новый фен. Но вместо этого пришлось потратиться на одежду. В самом деле, ну какой селфи без подходящей одежды? Не фотографироваться же в старой спортивной майке. Засмеют. К тому же она на меня не налезла. Натягиваю на себя спортивную футболку, леггинсы, кроссовки. Стою у зеркала и ужасаюсь. Нет, верх сидит отлично, а вот низ. Леггинсы обтянули все мои шикарные телеса и подчеркнули то, что я мечтала скрыть. Это ж не попа, это... Ладно, не будем обижать мою мадам, сижу, но вопрос остается открытым. Как мне в таком прикеде вообще решиться выйти из раздевалки? Там никого нет, напоминаю себе. Не бабульку же у ресепшена мне стесняться. Чуть преобладренная выхожу из раздевалки с телефоном на изготовку, ищу, где бы сфотографироваться. Выбираю зал побольше, где стоят в ряд сразу несколько беговых дорожек и велотренажеров. Подхожу к зеркалу во всю стену, делаю снимочек себя на фоне всей этой груды железа, проверяю и стираю. Нет, такой я в свой инстаграм точно не выложу. Пухлики атаковали спортзал. Нет уж, надо выбрать другой ракурс. Может, сделаю селфи на каком-нибудь тренажере? Подхожу к разным аппаратам, примеряюсь. Все не то, неудобно и вообще ракурс дурацкий. И тут вижу сравнительно новую беговую дорожку. Она отличается от остального старья модным дизайном, стильным стальным цветом, и у нее единственный такой большой монитор спереди. То, что надо. Встаю на нее, пытаюсь сфотографировать себя чуть сверху, при этом захватить в кадр немного пространства тренажерного зала. И опять получаюсь на селфи пухликом. Да что ж такое. Кручу телефон и так, и эдак. Меняю выражение лица, верчу головой. Должно же получиться хотя одно приличное фото. Но на экране мобильного я себе критически не нравлюсь. Может поставить какой-нибудь фильтр? Вдруг чувствую, как откуда-то сбоку веет приятным мужским ароматиколоном. Сандал, чайное дерево. Полгода назад я переболела короной и запахи пропали напрочь. Лишь недавно обоняние вернулось, теперь я даже острее все чувствую. Принюхиваюсь, и не понимаю, откуда в зале взяться такому аромату. Оглядываюсь и столбинею. У стены неподалеку от моей беговой дорожки стоит мужчина. Да не абы какой! В нем метр девяноста не меньше, а то и все два. Здоровый медведь, широтой плеч почти равной своему росту. На нем черные шорты и майка боксерка, облегающая его мощный торс, как вторая кожа. А ручищи-то какие! Ух! Мускулы так и бугрятся. Кстати, его кулаками наверняка можно забивать сваи. Ну точно, медведь. К тому же волосатый. В том смысле, что подбородок его покрыт короткой темной бородкой и брови кустистые. Впрочем, на ногах и руках у него тоже хватает растительности. Стоит и смотрит на меня с ухмылочкой. Мерзенькой такой, шутливой. Как я не услышала его шагов. У него, наверное, бесшумные кроссовки. Интересно, давно ли наблюдает за моими выкрутасами? Явно давненько, раз так нахально улыбается. Щеки мои стремительно краснеют как раз под цвет моих кроссовок. Чувствую себя невероятной дурищей. Шустро прячу телефон за спину, не знаю, правда, зачем. «Вы фотографируйтесь, не стесняйтесь». Говорит он все с той же нахальной усмешкой. Я подожду. «Зачем?» Спрашиваю, хлопая ресницами. «Ну, вы же ненадолго заняли дорожку, да? Я так понял, чисто для фото?» Отвечает он, пожав плечами. «Фух! А вот это уже попахивает дискриминацией по весовому признаку. Что, распухляшка, так значит, на тренажерах только фотографируюсь?» «И плевать мне, что это правда. Ему-то откуда знать?» «Я собираюсь здесь заниматься», отвечаю с гордым видом. «Долго?» – спрашивает он, приподняв бровь. «Очень». «Хорошо», — кивает он простодушно, «а во взгляде так и читается, но, ну, детка, ты больше двух метров не пробежишь». Меня аж передергивает от такого откровенного подтрунивания. Кто он вообще такой, чтобы делать подобные выводы? Наблюдаю за тем, как он проходит чуть дальше и становится на соседнюю дорожку. «Это что? Это он тут бегать собрался, что ли? И сколько? А главное, что делать мне?» Я же ему сказала, что собираюсь заниматься. Не могу же я теперь просто так взять и уйти. Или могу? Пользуюсь моментом, когда он отворачивается, осторожно шагаю назад, пытаясь тихонько сойти с дорожки. Может, он и не заметит. Однако этот тип тут же оборачивается и спрашивает. «Уже уходите?» И опять эта мерзкая ухмылка. «Ну нет, я так просто не сдамся».